«Часть третья. Прикрытие. Глава двадцать первая. Манхэттен, Нью-Йорк, понедельник, 28 июня 2021 года. «Где?» — спросил Дуайт Кори. Эвери сидела в Жаке, баре отеля Лоуэлл, и трубочкой перемешивала лёд в своей водке с содовой. Прошло три дня с ее пьяного разговора с Эммой Кайнт, когда две бутылки Шардоне сопровождали ошеломляющие откровения о Виктории Форд. «В Нью-Йорке», — сказала Эйвери. «Что ты делаешь в Нью-Йорке?» А «Охочешь на историю». «Ну, ты хреново выбрала время. Мосли Жермен хочет встретиться, чтобы обсудить твой контракт. Он оставил мне кучу сообщений, чтобы я перезвонил». «Они поднялись с 750». Они стоят на своем, но хотят поговорить о поощрениях и бонусах. Я не буду разговаривать о поощрениях и бонусах, пока не установим базу. Ты получил моё письмо по электронке? Эвери отправила своему агенту электронное письмо, подробно расписывающее зарплаты ведущих информационно-аналитических программ за последние 20 лет, с поправкой на инфляцию и согласно рейтингам. Электронная таблица включала ведущих даты 20-20, 48 часов и 60 минут вместе с рейтингом Нильсона для каждой программы. «Эйвери», — сказал Дуайт с заметным скептицизмом в голосе. «Ты в Нью-Йорке встречаешься с другими сетями?» «Нет же. Я бы никогда не пошла на встречу без своего чертовски устрашающего двухметрового агента с его безупречным костюмом, И идеально на маникюренными ногтями. Я начинаю сомневаться в твоих навыках ведения переговоров, но ты всё ещё чертовски пугаешь большинство людей. В Нью-Йорке я охочусь на историю, вот и всё. Нам надо поговорить о предложении Жермена. Нет, пока он не сделает серьёзного предложения. Послушай, ты говорил найти тебе контент на следующий сезон. Я его нашла. Хорошо сказал Дуайт и после долгой паузы добавил пришибленным тоном: дай мне тридцатисекундное резюме этой истории, отправившей тебя в Нью-Йорк. Начинай. Нью-йоркское бюро судебно-медицинской экспертизы недавно идентифицировало останки жертвы 11 сентября с использованием новой технологии ДНК. Я разговаривала с медицинским экспертом доктором Ливи Катти, и она готова показать мне изнутри новую технологию которая, по ее мнению, является существенным прорывом в идентификации 20 тысяч неопознанных останков 11 сентября, которые до сих пор хранятся в криминалистической лаборатории. Звучит интересно, и время работает на эту осень, но я не уверен, что это интересно для полнометражного фильма. Я только начала. Я разыскала Эмму Кайнт, сестру женщины, которую идентифицировали, Я искала личную сторону истории. Что-то, что имело бы шанс выделиться этой осенью, когда все остальные будут снимать истории о двадцатой годовщине 11 -го сентября. Потом я узнала, что идентифицированные останки принадлежат женщине, которой грозило обвинение в убийстве. В момент гибели Виктории Форд предстояло предстать перед судом за убийство своего женатого любовника, богатого писателя по имени Кэмерон Янг. «Погоди минуту», — сказал Дуайт. «Откуда я знаю это имя?» Потому что в 90-х он написал череду бестселлерных триллеров. Судя по исследованию, которое я провела за выходные, он был очень популярен. Его книги занимали первые места во всех списках и продавались по всему миру, миллионными тиражами. В то время его смерть стала громким событием. А потом, как раз когда расследование этого пикантного убийства заинтересовало всю страну, произошло событие, которое его затмило. 11 сентября. Именно. Почти все забыли про Кэмерона Янга и убившую его любовницу, и вполне понятно переключили своё внимание на новую реальную угрозу того, что терроризм придёт к нашим берегам. «Ладно», — медленно протянул Дуайт. И каков твой подход? Останки жертвы 11 сентября принадлежали осужденной убийце? Не уверен, что это подходящая жизнеутверждающая история для двадцатой годовщины. Забудь про жизнеутверждающую, забудь про двадцатую годовщину 11 сентября. Это просто крючок. Я планирую изучить расследование убийства Кэмерона Янга. Эта документально-криминальная история не оставит камня на камне от всего, что я снимала раньше. «Я не понимаю. Дело было открыто и закрыто, так?» «Не обязательно. Эмма Кайнт рассказывает захватывающую историю о своей сестре. Виктория Форд может быть виновна, дальше некуда. Но что-то подсказывает мне, что это не вся история. Что-то вызывает у меня желание покопаться в подробностях. Всего за пару дней я перелопатила тонну информации об этом деле. И это я еще не разговаривала ни с кем, кто напрямую связан с расследованием». «Но Эмма помогает мне на этом фронте. Она дала мне список всех людей, участвовавших в жизни ее сестры. Я ищу вдовца Виктории Форд. Я собираюсь поговорить с ее друзьями, ее семьей, с адвокатом, который ее представлял. Я пытаюсь связаться с детективом, который расследовал дело. Я обратилась к властям, и они мне ответили. Я также обратилась к семье Кэмерона Янга. Здесь много аспектов, Дуайт». Убийство само по себе было экстравагантным. Садо антураж, включающий жертву, висевшую под балконом собственного особняка. О, и еще где-то есть видео с домашним порно. «Господи, хорошо, помедленнее. Я не уверен, что это лучшее использование твоего времени сейчас, когда мы в процессе переговоров по твоему контракту». «Чертовски лучшее. Я жму на газ». Я собираюсь изучить это убийство и проверить, возможно ли, что копы повесили его не на того человека, как уверена Эмма Кайнт. Если я найду какие-либо доказательства этого, то соберу их все и устрою оглушительное разоблачение о недавно идентифицированной жертве 11 сентября, которую несправедливо обвинили перед самой смертью. Что, если ты выяснишь лишь то, что она была виновна по всем пунктам? Тогда это все равно будет интересная история, потому что Эмма Кайнт убеждена, что ее сестра была невиновна. Между ними повисло молчание. «Знаешь, Эйвери, пока ты бегаешь по Нью-Йорку, Жермен может в любой момент отозвать предложение и обратиться к кому-нибудь другому. Ты готова рискнуть этим?» «У нее есть запись», — сказала Эйвери. «У кого?» «У Эммы Кайнт». «Какая запись?» Запись автоответчика с сообщением ее сестры утром 11 сентября. После того, как Виктория узнала, что оказалась в ловушке в Северной башне, она позвонила сестре. Запись была сделана перед самым обрушением башни. «Дерьмо», — Вырвалось у Дуайта. «Что?» Эвери услышала, как он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Ты пробудила мой интерес. Продолжай». На записи Виктория Форд утверждает, что невиновна. Она говорит Эмми, что ни за что не способна никого убить, и просит сестру доказать это в случае, если не сумеет выбраться из Северной башни. «Ты можешь достать эту запись?» «Она уже у меня». «Она в твоем распоряжении? С разрешением этой женщины включить ее для миллионов зрителей?» «Разумеется». После двух бутылок вина на её заднем крыльце мы с Эммой лучшие подруги. Она дала мне автоответчик, чтобы я могла ознакомиться со всеми подробностями записи. Она предоставит мне всю необходимую помощь, при условии, что я соглашусь помочь очистить имя её сестры. «Из всех безумных идей, которые приходили тебе в голову за последние пару лет, это действительно может быть сильной». «О, она сильная». «Такая суперсильная, что даже Дуайт Кори позавидует. И я планирую заниматься ей всё лето, пока не найду правду». «Звучит азартно». «Я в пути, я сама по себе, и я на передовой. У меня хорошее предчувствие, Дуайт». «Я приторможу Жермена ещё на неделю или две. Держи меня в курсе». Эвери улыбнулась. «Всегда».